Здание Верховного суда Великого княжества Бертранского располагалось на берегу моря. Оно было выстроено одним из модернистских архитекторов в начале 20-х годов. Прямоугольник из металла, стекла и позолоты. Таня отметила, что вокруг здания толпится множество людей. В основном журналисты, а также зеваки и туристы, привлеченные всеобщей суматохой. Таня поняла, что должна собрать всю волю в кулак. Сейчас нельзя вести себя истерично. Она многому успела поразмыслить, благо времени у нее было предостаточно. Снова раздались щелчки фотоаппаратов, крики журналистов, гул толпы. «Вы знаете, что спекулянты неплохо заработали на входных билетах в здание суда», — спросил ее Роджер Ли. «Многие хотят посмотреть на вас». «Я очень рада», — с горечью заметила Таня. Судебный процесс напомнил ей зоопарк. «Она диковинное заморское животное, на которое все хотят поглазеть». Ей предстояло подняться по большой лестнице. Она гордо вздернула подбородок и пошла вперед. Роджер Ли восхищенно посмотрел на Татьяну. В такой ситуации она умеет выглядеть совершенно неприступной и спокойной. Когда они вошли в здание суда, из-за угла на них набросилась свора репортеров. Роджер Ли ронял обычные в этой ситуации слова без комментариев, а Таня, холодно улыбаясь, продолжала путь. На скрипучем лифте они поднялись на третий этаж в самом большом зале и начиналось заседание по ее делу. Таня вместе с адвокатом заняла место за столом, рядом с ними находились представители обвинения. Таня узнала Маргарет Доусон и ящерицу Тима, Еще несколько незнакомых ей человек, кое-кто из допрашивавших ее следователей, среди публики. «Встать, суд идет!» «Заседание ведет его честь Максимилиан Нуаре», раздался голос судебного пристава. Показался судья, человек лет шестидесяти, худощавый, с орлиным носом. Следуя древней традиции, он был облачен в красную мантию и белый парик. Специально для Тани в зале суда присутствовал переводчик, процесс шел на французском языке. «Разрешите начать заседание по делу госпожи Татьяны Полеской, обвиняемой по статьям 698 а. Д. и Е Уголовного кодекса княжества Бертранского, произнес судья». Его слова и послужили сигналом к началу театрального действия. Таня практически не вслушивалась в смысл слов, которые, как пули, свистели по залу суда. Она наблюдала за людьми и их эмоциями. Стоило ей оглянуться и бросить взгляд на кого-нибудь из зрителей, как тот тотчас отводил глаза в сторону, словно опасаясь, что окажется вместе с ней на скамье подсудимых. Судебный процесс продолжался 12 дней. Выступало множество свидетелей, привлеченных обвинением. Все показания сводились к тому, что Татьяна Полеская сознательно и намеренно занималась шпионажем в пользу Советского Союза. Роджер Ли возражал вяло и редко. Таня как-то заметила в перерыве между судебными заседаниями, что он перебросился парой фраз с Маргарет Доусон. «Значит, они знакомы?» «Вот, оказывается, какую функцию выполняет адвокат. Он работает на стороне противника». Когда Таня высказала ему свои подозрения, Роджер Ли изумленно сказал «Таня, вы мне не доверяете, но почему? Разве банальная вежливость является предосудительной?» «Я знаю, Доусон, как многих других, но это вовсе не значит, что я вас предал. Уверяю вас, это совсем не так. Я целиком и полностью на вашей стороне». И как можно быстрее перевел разговор на другую тему. Таня не очень хорошо разбиралась в юриспруденции, но у нее складывалось впечатление, что Роджер Ли из рук вон плохо защищает ее. Он пытался возражать свидетелям обвинения, но это у него не выходило. Таня заявила ему, «Я хочу, чтобы меня допросили». «Зачем? Это излишнее?» — нервно ответил Роджер. «Я же специалист и разбираюсь в этом, Таня. Ваши показания нежелательны, у них косвенные улики, а если вы сядете на свидетельское место, то у прокуратуры появится шанс вытрясти из вас правду. Мне скрывать нечего, я невиновна. В конце концов, меня обвиняют, и мне решать, что делать». «Как скажете», — ответил Роджер Ли. На следующий день Таня взошла на свидетельское место. Заскрипели карандаши репортеров, которые старались запечатлеть на бумаге обвиняемую. Снимать в зале суда было категорически запрещено. Таня надеялась, что сумеет произвести должное впечатление на присяжных. Она заметила, что судья благоволил к ней, всячески подбадривал и несколько раз в категоричной форме прерывал представителей обвинения, которые норовили выставить Таню в невыгодном свете. Наконец, слушания были завершены. Представители советской стороны так и не появились в зале суда. Полесская напрасно ждала, что ее отец прилетит из Москвы. Он не прилетел. Тот день надолго остался в ее памяти, и, как вспоминала позднее Таня, она была настроена оптимистично. Она знала, что ее признают виновной, но Роджер Ли уверял ее, что суд обязательно учтет все обстоятельства. «Я не рассчитываю больше, чем на пять-шесть лет». «Нет, не беспокойтесь, это не значит, что все время вы проведете в тюрьме. Вы останетесь в Бертране не больше, чем на год-полтора. Это же совсем не так много». О чем он говорил? «Полтора года жизни». И все же Таня подумала, что это минимальный срок, на который она может рассчитывать. «Что ж, вот и она рассуждает о себе как о преступнице». Присяжные, посовещавшись три с половиной часа, выходили один за другим и занимали места. «Уважаемые присяжные, вынесли ли вы приговор по делу госпожи Татьяны Полесской?» — задал вопрос судья Нуаре. В качестве ответа выступил белый конверт. Судья вынул из него листок, бросил краткий взгляд и произнес. «Ну что ж, дамы и господа, вы приняли решение. Надеюсь, что оно правильное». «На вас была возложена большая ответственность, и так прошу вас согласить его. Признаете ли вы госпожу Татьяну Полесскую, виновной в шпионаже?» Таня замерла. Она не думала, что слова, которые обронит старшина присяжных, будут значить для нее столько. Она же готова к тому, что они скажут «да», и новая она от них не ожидает. Таня взглянула на присяжных. «Пятеро женщин, семеро мужчин. Она не испытывала к ним ненависти». Ненавидела она тех, кто вверг ее в эту страшную историю. Кто это, она не знала. «Да, ваша честь», — прозвучал ответ, которого так все ждали. Таня почувствовала слабость. Все же в глубине души она надеялась на то, что ее оправдают. Судья Нуаре признал заседание суда завершенным. Таня продолжала в глубокой задумчивости сидеть за столом. Вот все и завершилось. Еще немного потерпеть год или полтора, или, может быть, два... «Послезавтра состоится заседание суда, на котором будет решено, какой срок вы проведете в тюрьме», — сказал Роджер Ли. Он чувствовал себя отвратительно, что ни говори, а он напрямую причастен к тому, что Таню признали виновной. Он записывал на диктофон все их беседы и передавал пленке Маргарет, но в любом случае Полеская была обречена, он не сделал ничего предосудительного. Встание обвинения царило ликование». Только один Тим, похожий на доисторического ящера, замер в кресле. Он прикрыл глаза и создалось впечатление, что он спит. Тим наблюдал за девчонкой, и она ему нравилась. Какая сила воли и выдержка, из нее на самом деле получилась бы отличная шпионка. Вместо этого дочь посла отправиться в святую Берту, Тим был доволен результатами операции. Сам президент поблагодарил его, а тайный счет в швейцарском банке пополнился шестизначным переводом. «Пора!» — на плечо Татьяны легла рука Доминики. Полесская вздрогнула. Вице-директор улыбнулась, продемонстрировав желтоватые зубы. «Святая Берта ждет тебя. Разве я не говорила, что ты к нам вернешься?» Таня вышла на улицу. Снова толпа журналистов, которые пытались задать ей глупые вопросы. Вместо лимузина ее ожидал на этот раз тюремный автомобиль с зарешетченными окнами. Роджер Ли попрощался со своей подопечной. Таня отправилась в путь. До причала, где ее ожидал знакомый бело-зеленый катер, было рукой подать. Она оказалась не единственной заключенной, которая направлялась в святую Берту. Она заметила еще нескольких женщин, которые вместе с ней переправлялись в тюрьму на скале. Таня попала в ту же камеру, что и прежде. Два дня прошли в напряжении. Она ожидала вынесения приговора. Наконец, настало то самое утро. Она вновь встретилась с Роджером Ли. Адвокат выглядел несколько угрюмым. «Что-нибудь случилось?» — спросила Таня. Он соврал, что все в порядке. У него была недолгая беседа с Тимом. Роджер узнал, какой срок грозит Татьяне — Он попытался вразумить Тима, но ничего не получилось. «Я вижу, ты на ее стороне», — произнес Тим. «Советую тебе прекратить это, Дон Ты ведь хочешь, чтобы твоя карьера продолжалась, или тебе наплевать на это, Роджер?» На этот раз они направились в небольшой кабинет, где, помимо судьи, находились представители обвинения. Таня внимательно выслушала прения, в центре которых находилась ее судьба. «Учитывая все вышесказанное...» подводила итог Маргарет Доусон. Мы просим суд вынести суровый приговор госпоже Полеской, которая была признана виновной в совершении такого тяжелого преступления, как шпионаж. Обвинение настаивает на пожизненном заключении. Эти слова, как молот, ударили по ушам Тани. Судья, заметив реакцию Тани, объявил перерыв. Вы же говорили, что я получу... «Не больше нескольких лет», — сдавленным шепотом произнесла она, оставшись наедине с Роджером Ли. Адвокат кусал губы. Он боялся именно этого разговора с Таней. «Но ведь еще не все потеряно», — сказал он, «прекрасно зная, что примерно такой приговор и будет вынесен. Это только желание обвинения, у суда есть свое мнение». Роджер Ли произнес речь, в которой подчеркнул, что Татьяна Полеская настаивает на своей невиновности. Указал на то, что в деле замешаны политические интересы, и смолк. «У вас все?» — господин защитник, спросил судья. Это был не Максимилиан Нуаре, который, как показалось Тане, относился к ней с симпатией, а незнакомый ей пожилой законник. «Да, ваша честь», — ответил Роджер Ли. Важно кивнув головой, судья произнес. «Оглашение приговора состоится через два часа. Прошу всех удалиться». Суду требуется время, чтобы принять верное решение. Два часа пролетели ужасно быстро. Таня пыталась ни о чем не думать, но каждый раз мысли возвращались к одной и той же теме — приговору. Сколько же лет она получит? Неужели пожизненное заключение? Наконец, им позволили вновь войти в кабинет. Судья держал в руках несколько листков бумаги. Не глядя в них, он произнес — Суд Великого княжества Бертранского принял решение по делу госпожи Татьяны Полеской. «С учетом всех обстоятельств вы приговариваетесь к 30 годам тюремного заключения. Отбывать срок вам надлежит в государственной тюрьме святая Берта. Возможность помилования исключена. Заседание завершено, дамы и господа». Деревянный молоточек с грохотом опустился вниз. Судья ни на кого не глядя удалился из комнаты. «Тридцать лет?» Она не ослышалась. Таня попросила переводчика еще раз повторить то, что сказал судья. «Тридцать лет! Вот сколько она получила!» «У нее нет права попасть под амнистию или выйти на свободу раньше с учетом примерного поведения». «Роджер, вы меня обманули!» – прошептала она. «Вы сказали, что я получу всего несколько лет. Я смогу выйти на свободу, когда мне будет пятьдесят...» Роджер Ли подумал, что Таня никогда не сможет выйти на свободу. Именно об этом у него был разговор с Тимом. Тот, кто угодил в святую Берту, навсегда оставался пленником тюрьмы-монастыря. «К сожалению, на этом моя миссия завершена», — произнес он и стал собирать бумаги. «Таня, поймите, я не волшебник, и я не могу повлиять на решение суда». «Зато это сделали другие», — прошептала Татьяна. «Вы предали меня, Роджер». «Она права, но что поделаешь». В этой жизни каждый за себя. Таня ему нравится, но не будет же он ради нее ломать себе карьеру. Тридцать лет в святой Берте равносильно пожизненному заключению. Насколько Роджер знал, еще никто, получивший такой большой срок, не выходил из тюрьмы обратно на волю. На скалистом островке имелось собственное кладбище. Он вздрогнул, представив, что Таня умрет на святой Берте. Он навсегда запомнит ее улыбку и глаза – «Я желаю вам всего хорошего», — произнес он. «Таня, вы должны понять, таковы обстоятельства. Я не в силах что-то изменить». Сколько раз она слышала эту фразу. Посол Измайлов, который моментально ретировался из ее камеры, когда она была в генуэзской тюрьме, ее собственный отец, человек, который ей дороже всего на свете, настал черед Роджера Ли. «Собирайтесь, пожалуйста», — поторопил он Таню. Полесская взглянула на Маргарет Доусон. Та не выглядела особо радостной. Женщина закурила очередную сигарету. За что? громко по-английски спросила Таня. Маргарет вздрогнула и посмотрела на Таню. Та повторила вопрос: "За что? Почему вы выбрали именно меня?" Вместо Маргарет ответил Тим, который также присутствовал в кабинете судьи. "Девочка", прошипел он, подобно разъяренной змее. «Ты оказалась у нас на пути. Тридцать лет — это подарок судьбы. Представь, через тридцать лет тебе будет меньше, чем мне сейчас. Ты выйдешь на свободу, начнешь новую жизнь». «Вы знаете, что я невиновна», — сказала Таня. «Вам это прекрасно известно, и вы все равно. Приложили все усилия, чтобы меня осудили. Это подло». Тим никогда не задумывался над такими категориями, как благородство и подлость. Таня была ему нужна, чтобы завершить блестящую операцию. Ее судьба больше не занимала Тима. «Всего хорошего», — произнес Тим. «Маргарет, ты мне обещала, что как-нибудь поужинаешь со мной. Я приглашаю тебя сегодня в лучший Бертранский ресторан. Мы должны отпраздновать победу». По Таня вышла в коридор. Она заметила двух охранников со святой Берты. Они ждали ее. «Еще совсем немного». Ей так хочется насладиться последним глотком свободы. — Таня, если позволите, я буду вас навещать, — сказал, подходя к ней Роджер Ли. Таня с отвращением посмотрела на адвоката. Он предал ее, а теперь старается успокоить нечистую совесть. Он — один из виновников ее несчастья. — Нет, господин Ли, — проговорила она. И он поразился, сколько ненависти слышалось в этих трех словах. Вот они, виновники того, что с ней произошло. Тим, который, как древний ящер, выползал из кабинета судьи. Маргарет Доусон, которая прошагала мимо Тани, даже не взглянув на нее. Роджер Ли, обманувший ее ожидания. Кто еще? Таня подумала об отце. Она же его любит и знает, что он обожает ее. Но почему он не появился и не позвонил? К ней приблизилась Доминика. Вице-директор святой Берты только что узнала о приговоре. Она так и думала. Таня получила тридцать лет. В основном в Бертранской тюрьме отбывали срок проститутки, мошенницы, несколько убийц. Ни у кого из них не было такого большого срока, как у Татьяны. Мои поздравления, крошка, пропела она. Я так рада, моя дорогая. Я вижу, ты впадаешь в отчаяние. Не нужно. Поверь мне, через пять лет ты привыкнешь к святой Берте, а через пятнадцать и не сможешь представить себе жизнь без тюрьмы. У тебя есть все, что требуется для жизни. О чем она говорит? Как можно привыкнуть к тюрьме? Ее лишили самого главного свободы. Ее бросили за решетку, признав виновной в преступлении, которого она не совершала. — Кстати, у меня для тебя радостная новость. Твой папаша желает с тобой поговорить, — сказала Доминика. — Только вот я не знаю, хочешь ли ты побеседовать со стариком. На твоем месте я послала бы его к черту. Он тебя бросил, мерзавец, как и все мужчины, он дрянь. — Мой отец хочет со мной поговорить? — спросила Таня. — Прошу вас, для меня это очень важно. — Ну, хорошо, — смягчилась Доминика. Таня ей очень нравилась. — Что ж, Милая русская девчонка оказалась полностью в ее власти. Немного терпения, и она заставит Таню согласиться на все. Доминика была тайной садисткой. Она обожала истязать тех, кто находился в ее власти, особенно если это хорошенькие девушки. Таня, как же ей нравится это русское имя. Девчонка, похожа на ее прабабку-герцогиню, чей портрет в золоченой раме висел в полуразрушенном замке, где обитала Доминика с разорившимися родственниками. Тот же точенный овал лица, темные кудри, пронзительный взгляд. Та не подошли бы, брюссельские кружевая и мантилья, но вместо этого она получит тюремный наряд святой Берты. Иди за мной, сможешь поговорить с ним, но не больше пяти минут. Они направились в одну из судейских комнат. Доминика обрякнулась в кресло и стала внимательно слушать разговор. Она не понимала русского, но эмоции были написаны на лице Татьяны. «Папа», — произнесла Таня, — «как же я рада тебя услышать! Она тотчас забыла о том, что обвиняла Виктора Викторовича в своих бедах. Он ей так нужен, дочка!» Услышала она далекий и безжизненный голос Виктора Викторовича. «Я обо всем знаю. Я прошу тебя, не падай духом. Я верю, что все будет хорошо». Он ни во что не верил. Генерал Милованов, на которого он так надеялся, предал его. Полесский потерял место посла в Бертране. Ему намекнули, что пора уходить на заслуженный отдых. У него начались проблемы с Аллой, которая открыто заявила, что муж-неудачник с дочерью-шпионкой ей не нужны. «Папа, я смогу тебя увидеть?» Таня до боли в пальцах сжала телефонную трубку. «Нет, дочка», — ответил Виктор Викторович, — Я не смогу к тебе приехать. Будь мужественной, тебе это пригодится, когда ты останешься на этом свете одна. «О чем ты говоришь?» — закричала Таня. «Папа, у меня есть ты!» Вместо ответа она услышала короткие гудки. Их разъединили. Таня положила трубку и замерла около стола. Он сейчас перезвонит. Ей так надо сказать ему «Еще много теплых слов!» Я же говорила, что они все предатели. Доминика подошла к Тане и взяла ее за руку. Ладонь у вице-директора была влажная и холодная. Таня инстинктивно отдернула руку. Не советую тебе сопротивляться, детка, произнесла Доминика, и ее глаза вспыхнули безумием. Ты думаешь, я так лояльно отношусь ко всем заключенным? Конечно же, нет. Ты особенная. Вот и ее последнее путешествие на святую Берту. Как она может смириться с тем, что в ближайшие годы она не сможет увидеть восход солнца? В ближайшие 30 лет ей предстояло выйти на свободу осенью 2013 года. Как долго! Чертовски долго! Холодный пронзительный ветер дул с моря. Таня поежилась, она была в тонком темно-красном платье. В Бертран пришла осень. Святая Берта, окутанная вечерним туманом, походила на сказочный замок, в котором обитает великан-людоед.